Глава двадцать восьмая. Лера. Мы разделились по комнатам, и это разделение весьма меня удивило. «Софии и Амели займут одну комнату, а мы с Лерой другую», — сказал Дэйн. «Ни Софи, ни Лера сами за себя постоять не смогут. Необходимо, чтобы с обоими, в случае чего, был опытный маг. Ты уверен, что в таком случае не пострадает честь?» какая там честь она жена моего покойного брата без эмоций сказал Дейн его слова прозвучали настолько сухо что задели меня я всё ещё не знала в каких мы с ним отношениях а тут ещё и эта сцена дочь олливера свалилась прямо в руки дейна и он так на неё смотрел хотя разве можно его за это винить она была очень красивой девушкой а она мне что бы я не сделала Навсегда останется Климова Валерия. Наверное, я никогда не стану свободным человеком полностью. Может, и тот разговор ночью ничего не значит для Дейна. Он просто позаботился обо мне как о родственнице. Я хотел бы с тобой поговорить, тихо сказал Дейн. Надеюсь, тебя не смутит разделить со мной комнату. От его тона по телу пошли ненужные мурашки. Я кивнула. Первыми мы разместили Софи и Амели. Впрочем, размещением это особо не назовёшь. Я не знаю, как выглядели здесь остальные комнаты, но эта была очень маленькой. Меньше, чем моя комната в общежитии. Две койки, тумба между ними и маленькая уборная. Но хоть уборные здесь личные, это уже условия уровня комфорт. А после разместились и мы, в такой же крохотной комнатушке. Не лучшее условие, всё же комната для прислуг. Тихо прошептал Райс, присев на койку. Я последовала его примеру и присела напротив, вся в ожидании предстоящего разговора. О чём же он хочет поговорить? Может, хочет досказать то, что не договорил тогда на кухне? Благо нам выделили эти, улыбнулась я. Да, благо. Снова Оливер. Я ему не доверяю. Тихо сказал он, а после щёлкнул пальцами, и по комнате прошла красная волна. Нужно будет сказать Амелии, чтобы тоже поставила защиту от прослушивания. Не хватало ещё лишних ушей. "Думаешь, нас могут прослушивать?" удивилась я. "Почти уверен", хмыкнул Дэн. "Этот господин с его дочерью постоянно появлялись везде, где и мы". «Мне кажется, он может быть причастен к делу с Ди. Может, ты помнишь что-то? Из воспоминаний Валерии, к примеру?» Я мотнула головой. Увы, но я не могла помочь. «А Софи? Может, она что-то говорила?» «Совсем ничего», — честно ответила я. «Я бы хотел задать ей кое-какие вопросы», — прямо сказал Дэйн, и я поняла, о чем он хотел поговорить. В этот момент почувствовала разочарование. Но уже Лера, не давай выхот эмоциям. Считай бусины, как говорила София. Но она меня боится, добавил Дэн. Я попробую поговорить с ней, как можно спокойнее сказала я. Дэн говорил очевидные вещи. Софи могла бы многое рассказать о Ди, и это в действительности могло помочь. Спасибо, улыбнулся Райс. «К сожалению, я совершенно не умею разговаривать с детьми. Я тоже на самом-то деле». «По тебе не скажешь», удивился он. Я пожала плечами. «Софи — первый ребенок, с которым я общаюсь так близко. И, признаться, я боюсь, что когда пройдет эта мистическая связь, девочка может замкнуться в себе». Сказала о своем страхе. «Что это за связь? «Как она работает?» «Я видела, что Софи не самый общительный ребенок. Но вот мне с ней было очень легко. Но что будет, когда эта связь пройдет?» «Не рядом с тобой!» «Почему?» – удивил меня он. Я внимательно смотрелась в темные глаза. «Потому что ты очень светлый и располагающий к себе человек, Лера. Думаю, она это чувствует и доверяет тебе». Слышать такие лестные слова о себе было приятно. «Ты тоже очень хороший человек», — улыбнулась я. «Но по мне это не скажешь, верно?» Ответил он мне с какой-то игривой улыбкой. Атмосфера стала более располагающей. «Просто тебя нужно узнать поближе». «Но не слишком близко, чтобы не разочароваться. А я бы хотела узнать, насколько это возможно». Тебе нельзя разочароваться. Ты как орех, с жёсткой шкуркой и вкусной сердцевиной. Дин замолчал и с интересом вздёрнул бровь. Да, Лера, подкатывать к мужикам не в этом, не в своём мире ты не умеешь. Несёшь какую-то колесицу, от которой хочется провалиться сквозь пол к соседям. Всё лучше, чем после сказанного смотреть в этот самый пол. Как орех, Какой оригинальный комплимент. Ты удивительная девушка, прервал тишину Дин, и я так и оторвала взгляд от пола. Мы с Дейном внимательно посмотрели друг на друга. Комната показалась ещё меньше, чем была. Таких в этом мире точно нет, добавил он и слегка наклонился вперёд. Его голос звучал совсем иначе, как-то более магнетически. Я обладаю удивительной способностью попадать в неприятности, таких действительно больше нет, ответила я и удивилась, как изменился мой голос, стал более тихим. Это всё волнение. А ещё самым удивительным способом эти самые неприятности решать. Устраняй их, скорее ты, Дейн, а я только создаю. Так что ты более удивительный, и мне повезло познакомиться с тобой. Искренне сказала я. Мне нравилось говорить с Дэйном наедине. Такое случалось редко. Может, поэтому было так сложно. Но с каждой минутой становилось легче и спокойнее. Я чувствовала, что мы могли бы говорить очень долго. Хотелось рассказать Дэйну многое о своем мире. А еще раз просить его обо всем. Но, как обычно, нам не дали нормально поговорить. В дверь постучали. Как всегда, так не вовремя. Да, жёстко рявкнул Дин. Этот голос так отличался от того, которым Дин говорил со мной всё это время. Такая перемена заставила дрогнуть. И снова волшебная атмосфера была потеряна. Лорд Райс, папенька велел вас сопровождать, сказал девичий голос, и внутри стало тошно. Я слышала про этот ужин, на который не была приглашена, и причину понимала. Но почему-то было обидно. Ах, да, это ж гущее чувство называлось ревность. Бусинка 1, бусинка 2, бусинка 3. Интересно, протянул Дэн и кинул взгляд на меня. Тебе лучше побыть вместе с Амели и Софией. Не знаю, насколько это может затянуться. Бусинка 4, бусинка 5. Да, я тоже так думаю. И заодно может поговорю о Софии, ответила я. Спасибо. Не выдержала и задала ещё один вопрос. А разве это прилично, чтобы девушка сопровождала мужчину? Нет, но это весьма интересно. В глазах Дейна так и читалось нетерпение. Ну, конечно же, ему интересно погулять с девушкой до столовой. Она там, кажется, себя плохо чувствовала. распадала к нему в объятия. И чего ей тогда в комнате не сидиться? Или болезнь называется воспалением хитрости? Хотя Райс тоже был не против подхватить от неё хандру. Сбилась со счёта. Бусинка 1. Не забудь передать Амеле, чтобы поставила защиту, напомнил он, и я кивнула. Хорошего вечера, пожелала я. а внутри уже порвала всё это колье из бусин и мысленно выкинула в помойку. Да, там ему и место. Как моей надежде я абсолютно глупой, никому не нужной влюблённости. Дэйн. Оливер прислал Элину сопроводить меня? Интересно, даже очень. Да, момент, в который она явилась, был не самый подходящий, но... Это была огромная возможность. Может, Оливер и был хитёр? но не его дочь. Она не производила впечатления ошибка умной девицы. Да, наверняка были у неё свои уловки. Впрочем, что она сегодня и продемонстрировала? На раскрыть юную мошенницу куда легче, чем прожжённого дельца. Такое удивительное совпадение, что мы оказались в одном месте. Начала диалог девушка. Она шла медленно, что было мне весьма на руку. Очень даже. Согласился я. Мы как раз возвращались домой от моей родственницы. А как вы оказались здесь в такую непогоду? Мы с папенькой ездили к нашей парикмистке, в другой город. Скромно улыбаясь, ответила девушка. Дело в том, что папенька планирует провести званый вечер, а очередь к столичным парикмастрикам такая большая. Её ответы казались честными и не наигранными. но всё же доверять первому впечатлению было глупо. «Может, посоветуете свою рукодельницу? Думаю, и моим женщинам не мешало бы прикупить новые наряды». Это был самый простой приём. Любой лжец, когда начинает врать, всегда путается в мелочах. Имена, даты, детали. Тот, кто врет, начнёт нервничать, будет отвечать слишком быстро, если ложь заучена или слишком медленно. Если придётся придумывать на ходу. Но Елена удивила меня, ответив весьма спокойно и добродушно. О, её зовут Жизель. Признаться, я так прикипела к ней душой за годы работы, что была рада нанести ей визит даже в такую непогоду. По вашей рекомендации, несомненно, стоит к ней обратиться, тут же отметил я. Ваши подопечные останутся довольны, кивнула она. Только не заказывайте голубых нарядов. Будет весьма печально, если мы будем одинаковые одеты. Одинаково одеты? Ох, девушка осеклась. Совсем забыла. Папенька вас ещё не пригласил. И снова реакция девушки казалась самой искренней. Я не мог уловить и крупицы лжи в её поведении. Не пригласил? На званый ужин? Только не скажите ему, что я проговорилась. Ведь он так желал вас пригласить лично, сам лорд Райтс на его вечере. Так, значит, Оливер планирует пригласить меня на своё собрание аристократов и приближённых к ним. Ну уж нет, откажусь. Не говоря уже о Лери или о Мели. Я и раньше не пожелал бы присутствовать на таком мероприятии, а теперь и вовсе в связи с обстоятельствами Подобный вечер рад для нас на данный момент закрыт. Дорога до столовой оказалась недолгой. Много узнать я не смог, но исходя из разговора с Еленой, мог сделать выводы, что Оливеру просто нечего скрывать. Его дочь оказалась весьма открытой. Будь ему чем рисковать, не стал бы отправлять её одну. Или, может, она так искусно угала? Но что-то подсказывало, что нет. Наверное, внутреннее чутьё. а оно редко ошибалось. «Так вы придёте?» – шёпотом спросила она, когда мы подошли к дверям столовой. В её глазах горела неподдельная надежда, а всё из-за отца. Должно быть, внушила этой юной девушке, что у него обязательно получится нас вести. Хотя она была мила, красива и даже располагала к себе какой-то внутренней наивностью и чистотой. Может быть, после этого разговора всё же планы Оливера сработали бы, и я присмотрелся к его дочери ближе. Вот только уже было поздно, в моей голове плотно засела другая женщина. Заняла мысли уже настолько сильно, что я понимал, все возведённые стены дают ощутимые трещины. Сколько я ещё смогу их держать? Есть ли смысл? И не одам ли я женщину, которая мне не безразлична? своими руками в объятия брата двери раскрылись и почти на пороге на встретил Оливер. Лорд Райс, так рад, что вы присоединились к нам, тут же проговорил он. Да, отец и дочь казалось бы такие близкие люди, и какое же разное впечатление они способны произвести.